Выходит, они действительно за мной следили. Я подозревал что-то подобное с самого начала. Вселенная неудачников подарила мне достаточно времени, чтобы продумать несколько версий происходящего. Вам было любопытно, что я буду делать, оказавшись в свободном полете? Или же вас больше интересовало, кто и что захочет сделать со мной? Нам было все интересно, сказал Визерс. Я не исключал вообще ни одного варианта. Главное было сделать так, чтобы не только ты, но и все остальные, кто мог тобою заинтересоваться, поверили в твой побег. В то, что СБА больше не имеет к тебе никакого отношения. «И ради этого вы даже нанесли орбитальный удар по собственному городу?» — спросил я. «Или это у вас спецэффекты такие?» «Этот город давно заслужил, чтобы в него с боевого спутника», — сказал Визерс. «Успокойся. Бомбардировка была настоящая». Но мы устроили ее не ради тебя. Это был гениальный план, разработанный в недрах идеологического отдела. Четыре выстрела накрыли здание, где проводила свои собрания оппозиционная партия. И по чистой случайности, разумеется. И теперь обсуждение законопроектов Генеральной Ассамблее проходит куда спокойнее. Остальная пальба была нужна для нагнетания атмосферы хаоса, которой мы и воспользовались. И много оппозиционных лидеров погибло. Двое. Но они были самые горластые. «Вот за это я и люблю демократию», — сказал я. «И никакой тирании, никакого кровавого террора, никаких зловещих подвалов, пистолетов на столе и яркого света в лицо». «Сейчас неподходящее время для демократии». «А оно когда-нибудь было подходящим?» — поинтересовался я. «Оно у вас хоть когда-нибудь была, эта демократия, в вашем самом демократическом из всех альянсов?» — У тебя все равно права голоса нет, — заметил Визерс. — Ты и социк, и дезертир. По законам военного времени тебя вообще расстрелять можно. — Но ты здесь не для этого, генерал, не так ли? — Ты удивишься, но я здесь вообще не из-за тебя, — сказал Визерс. — Я уже удивился, — подтвердил я. Не мог же Визерс прибыть на станцию из-за ситуации с Клинонским кораблем, который вот-вот свалится нам на голову. Это было бы слишком быстро даже для генерала СБА, если, конечно, не его сотрудники организовали поломку прыжкового двигателя на имперском корабле. Тогда кому же я обязан с счастьем снова лицезреть тебя, генерал? Вместо ответа Визерс достал из кармана портативный компьютер, нажал несколько кнопок, и в воздухе появилось голографическое изображение чьей-то головы. Фотографическая память подсказала, что я этой головы никогда раньше не видел. Ни отдельно от ее тела, ни вместе с ним. Знаешь его? Нет. Изображение сменилось. А этого? Нет. А его? Нет. Ну вот, я здесь ради одного из них. Которого именно? А какая разница, если ты все равно их не знаешь? Разница в том что я все-таки работаю в местной службе безопасности и хочу быть готов к любого рода неожиданностям, — сказал я. Потому что я не знаю его и не знаю, зачем он вам нужен. Но вас-то я знаю. Если в качестве прикрытия своей операции вам понадобится взорвать эту станцию, времени на принятие этого решения вам потребуется секунд пять, не больше. Если тебя уж так беспокоит безопасность этой станции, то на твоем месте я больше волновался бы по поводу идиотской идеи Клеймора, решившего свести здесь десантников Альянса лицом к лицу с клинонскими штурмовиками. Ты знал об этом? Еще до того, как вы начали совещаться. Не думаешь же ты, что информация об идиотизме нашего консула могла пройти мимо меня? Почему же ты не вмешался? Я не верил, что у генерала всемогущей СБА нет полномочий, способных остановить Клеймора. Ты же сам понимаешь, какие последствия может иметь это решение. «Это не моя работа», — сказал Визерс. «Начать войну, вести войну и проиграть войну они могут и без моего участия. Для этого есть политики и стратеги. А из меня плохой политик, а стратег — еще хуже. Все эти перемещения боевых соединений в пространстве и прочие маневры вызывают у меня только зевоту». «А в чем же тогда заключается твоя работа?» Найти способ победить. И каковы шансы на успех? Пока такой способ мне неизвестен, сказал Визерс. Но это не значит, что такого способа не существует. Разрабатывайте очередной проект абсолютного оружия? В ходе одного такого эксперимента и состоялось мое триумфальное прибытие в мир будущего. СБА искала способ использовать туннель в пространственно-временном континууме для того, чтобы изменять настоящее путем изменений в прошлом. Но они хотели сделать так, чтобы в настоящем никаких Скайре вообще не было. Переписать историю галактики начисто, и стереть из нее любые упоминания о гегемонии. «Я не люблю складывать все яйца в одну корзину, и мы работаем над несколькими альтернативными проектами», — сказал Визерс. «Как поживает профессор Мартинес?» «Никак», — сказал Соул. — «он мертв». «Жаль», — сказал я, и мне было действительно жаль. Профессор Мартинес был одним из немногих, кто в числе первых встретил меня в этом времени и относился ко мне как к человеку, а не подопытному кролику. «Как это случилось?» «Темпоральный проект накрылся», — сказал Визерс. «После инцидента, в итоге которого здесь оказался ты, было принято решение, что держать исследовательскую станцию в том времени, когда на планете жили люди, слишком опасно». А при попытке забросить ее в кембрийский период, что-то пошло не так. Произошел внезапный массированный выплеск энергии, в результате которого была уничтожена платформа в Тихом океане. И все оборудование. Весь обслуживающий персонал погиб. Одно только хорошо. Теперь мы точно знаем, что спусковым крючком для процесса вымирания динозавров послужил вовсе не прилетевший не весь откуда астероид. Это были мы что ставит под вопрос целесообразность дальнейших исследований. Теперь мы вообще не уверены, что можем изменить прошлое своими действиями.